Я продолжал смеяться вместе с ними, хотя мышцы болели у меня всю осень и зиму. Я смеялся, хотя мне все время хотелось есть. Больше я не просил добавки ко второму, не ел перед сном, не пил пива, избегал джина с тоником перед обедом. Зато в моем рационе было много мяса и овощи, овощи, овощи. На Рождество я купил себе Тренировочный аппарат «Наутилус». Нет, это не совсем верно. Это Элизабет купила мне «Наутилус» на Рождество. Теперь я видел Долана не так часто, я был слишком занят своей физической подготовкой, терял вес, уменьшал пузо, накачивал мускулы на руках, груди и ногах. Бывали моменты, когда мне казалось, что продолжать это выше моих сил, что восстановить былое физическое здоровье невозможно, что я не смогу жить без добавочной пищи, без кофейного торта и сливок, кофе». Когда мне становилось совсем плохо, я ставил машину рядом с одним из любимых ресторанов Долана или заходил в клуб, где он часто бывал, и ждал. Когда он подъедет в своем серебристо-сером кадилаке в сопровождении высокомерной ледяной блондинки или со смеющейся рыжеволосой красавицей, а то и с двумя сразу... Вот он, человек, который убил мою Элизабет в модном костюме от Биджана с золотым роликом сверкающим в огнях ночного клуба. Когда я уставал и терял силу духа, я шел к Долану, как человек с недаемой, неутолимой жаждой, идет к Азису в пустыне, я пил его отрезвленную воду и испытывал облегчение. С февраля... Я приступил к ежедневным пробежкам, и остальные учителя смеялись над моей лысой головой, которая шелушилась и разовела, шелушилась и разовела снова и снова, несмотря на крем от загара, которым я смазывал лысину. и Я смеялся вместе с ними, хотя пару раз едва не падал в обморок и по завершению пробежек долго растирал ноги, сведенные судорогой. Когда пришло лето, я обратился за работой в дорожное управление штата Невада. Муниципальный отдел поставил печать, предварительно одобрив мое заявление, и послал меня к дорожному мастеру по имени Гарви Блокер. Блокер был высоким мужчиной, сожженным почти до черноты жарким солнцем Невады. На нем были джинсы, запаленные сапоги и голубая майка с обрезанными рукавами. По груди шла надпись «Плохое настроение». Под кожей на руках перекатывались огромные шары мышц. Он посмотрел на мое заявление, затем взглянул на меня и рассмеялся. Свернутое в трубку заявление казалось крошечным в его огромном кулачище. — Ты шутишь, приятель, шутишь? — Не иначе. Мы работаем под солнцем, которое жарит день-деньской. Это вовсе не интеллигентский салон для модного загара. — Кто ты на самом деле, приятель? — Бухгалтер? — Учитель, — ответил я. «Учу третьеклассников». «Господи!» — воскликнул он и снова засмеялся. «Уходи отсюда, ладно?» У меня были карманные часы, доставшиеся мне от прадедушки, который работал на строительстве последнего отрезка великой трансконтинентальной железной дороги. Согласно семейной легенде, он присутствовал, при том, как забивали последний золотой костыль. Я достал из кармана часы и покачал именно цепочки перед лицом блокера». — Видишь? — спросил я. — Стоит шестьсот, а может и семьсот долларов. — Хочешь меня подкупить? — Блокер снова засмеялся. Он вообще выглядел очень веселым парнем. — Дружище, я слышал о том, как люди заключали сделки с дьяволом, но ты первый, который хочет предложить взятку за то, чтобы его пустили в ад. Теперь он посмотрел на меня с сожалением. «Может быть, ты за правду считаешь, что знаешь, где работать, но я должен сказать тебе, что ты не имеешь об этом ни малейшего представления. Я сам видел, как в июле к западу от Индиан Спрингс температура в тени достигала 50 градусов по Цельсию. Там сильные люди плачут». А ты совсем не такой приятель. Мне не надо снимать с тебя рубашку, чтобы убедиться, что у тебя на спине нет ничего, кроме тощих мускулов, заработанных в клубе здоровья. А этого явно недостаточно в великой пустыне. Как только ты придешь к выводу, что я не могу работать, я уйду. Часы можешь оставить себе, я не буду спорить. — Брехло ты! Я посмотрел ему в лицо. Он посмотрел на меня. — Нет, ты не брехло, — произнес он голосом, полным изумления. — Нет. — И ты согласен передать часы Тинкеру, чтобы они хранились у него? Он ткнул большим пальцем в сторону огромного негра в яркой рубахе, который, сидя в кабине бульдозера, жевал фруктовый пирог, купленный в Макдональдсе, и прислушивался к нашему разговору. — На него можно положиться? — Можешь не сомневаться. — Тогда пусть он хранит эти часы до тех пор, пока ты не выгонишь меня с работы или пока не наступит для меня время возвращаться в школу в сентябре. Это твоя ставка, а какова будет моя? Я показал на свое заявление у него в руках. Подпиши это, — сказал я, — и мы квиты. Ты с ума сошел? Я подумал о Долане, об Элизабет и промолчал. «Ты начнешь с черной работы», — предупредил Блокер. «Будешь разбрасывать лопатой горячий асфальт из грузовика в выбитые ямы. И совсем не потому, что мне нужны твои идиотские часы, хотя я с удовольствием заберу их. Просто все так начинают». «Хорошо». «Лишь бы между нами все было ясно». «Согласен, мне все понятно». «Нет», — покачал головой Блокер, — тебе ничего непонятно но ты поймешь